362. Июль 18. -е. Вот бывают минуты, когда, несмотря на все усилия, невозможно сделать записи. Откуда же тогда недоверие? Ведь человек сам по себе ничто. Творчество идет связью с иерархией. Без иерархии дух не может творить. Творчество есть такая степень напряжения сознания к учителю, когда луч начинает действовать, сочетаясь с энергиями микрокосма. Сочетание энергий своих и высших выражается в творчестве. В общем смысле творчество есть сочетание огней сердца с огнем пространства, потому что всякое творчество, являясь утверждением огня, есть благо. Конечно, не говорю о творчестве черных огней, если такое. Почему сосредоточение на лике вызывает импульсы творческие? Огненный облик владыки, будучи введен в поле сознания и заняв его целиком огненной сущностью своей, воздействует на сердце, выявляя потенциал его огней. Сочетание этих огней порождает творческий импульс. То же действие уявляет и луч, посылаемый при слиянии с ним. Рождение творческого импульса в сознании очень характерно для известной ступени ученичества, ибо так творили все ученики. Пламень владыки есть огонь творящий. Он зажигает творческие светильники духов, тех, кто следует неуклон Творчество есть удел человека. Потому следовать путями учителя значит следовать путями развития творческой мощи. Молодость. Силы и ценность народа уявляются в его творчестве. Народное творчество, растущее явно, есть признак путей иерархических, ведущим иерархам указуемых. Путь творчества есть путь эволюции и нахождений. Застой нами осужден. В школах с самых малых лет, с детских садов, с игрушек надо приучать сознание к творчеству. Пусть творчество станет естественным выражением энергии микрокосма. Пусть мысль научается творить. Важен самый процесс. Пусть строят и создают, и творят, что хотят. Ну, пусть творят. Школа поставит на правильные рельсы. Творчество надо понять широко. И инженер, и полководец, и ученый, и новатор, и учитель народной школы — все творцы в своей сфере. Конечно, искусство превыше других областей творчества, ибо вводит сознание в мир безграничных возможностей. Но надо иметь в виду и то, что границ совершенствованию и улучшению жизни не имеется. Только область искусства ближе всего подводит через красоту к миру несказуемого. Потому пути творчества утверждаем. Пути творческие называем путями жизни. Даем новое понимание искусства. Утверждаем творчество всенародное, как новую ступень эволюции. Утверждаем творчество для всех.